Глава двенадцатая. В темноте на четвереньках. Лестница была пуста. Все дровартаки уже успели покинуть здание. На площадке первого этажа Баслов присел на корточки, выбросил вперед руки с зажатым в них гравиметом и, не целясь особенно, выстрелил по толкущимся у входа в подъезд контролером. Один дровартак упал и Остальные кинувшись в разные стороны, исчезли из поля зрения. "Действуй", сказал капитан Кейску. "Мы с бергом прикроем вас, если контролёры всё ж таки надумают сунуться в подъезд. Не палите бестолку", ответил Кейск. Пропустив вперёд Джоя и Ивановой везеля, он вошёл в расположенную возле лестницы жилую секцию. Ударом ноги Кейск выбил закрытую магнитным замком дверцу стенового шкафа. служившего для доставки одежды перегнувшись через выступающий край рамы он по пояс влез в проём ведущий в шахту подъёмника и опустил вниз руку зажжённым фонариком тонкий но яркий луч пробив темноту достиг дна кийск провёл лучом по стенах чтобы определить глубину шахты от нижней планки рамы за которой он держался до дна было около 3 м порядок сказал кийск вылезая в комнату Высота небольшая, а крысы? обеспокоенно спросил Борис. Полезай первым, сам всё выяснишь. Кейск сунул ему в нагрудный карман фонарик. Киванов тяжело и безнадёжно вздохнул, перебросил гравиемёт за спину и полез в шахту. Кейски и Джои помогали ему удерживаться на узкой планке, пока Борис не уцепился, как следует за неё руками. Опустившись вниз, он повис, упираясь носками ботинок в стену. Отолкнись ногами от стены и отпускай руки, велел ему Кейск. "Как скажешь", обречённым голосом произнёс Иванов, и сделав глубокий вдох, как перед прыжком в воду, разжал пальцы. Снизу послышался плотный хлопок. Кейск свесился вниз, вглядываясь в темноту. Через пару секунд в глаза ему ударил луч света. "Всё в порядке", услышал он голос Киванова, отскакивающий гулким эхом от стен шахты. Здесь вокруг полно одежды, так что посадочная площадка мягкая. Отойди в сторону, крикнул ему Кейск, а то следующий приземлится тебе на голову. Он помог спуститься в шахту Джоя и Вейзелю и хотел было бежать на лестничную площадку, чтобы позвать Баслового и Берга, но в этот момент они сами влетели в комнату. Контролёры начинают штурм. Басл плотно прихлопнул дверь, прижав её спиной. Запустили в подъезд ракету, рассыпавшуюся на слепящие искры. Я такую уже видел в здании, где расположен конвейер. Чёрт его знает, что это за штука. Но как только искры осядут, все उधरванутся контролёры. В шахту быстро, приказал Кейск. Первым в шахту спустился Берг, следом за ним Баслов. Кейск, прежде чем спуститься вниз, собирался выбить окно, а дверцу шкафа пристроить на прежнее место. Но едва он только взялся за неё, как дверь Настиш распахнулась, и на пороге возник Дравортак с гравимётом в руках. Кейск бросил дверцу, отпрыгнув в сторону, упал на пол и откатился к стене. Выстрел, угодивший в пол чуть дальше того места, где он только что стоял, заставил подпрыгнуть стол и опрокинул стулья. Кейск выдернул из-за спины гравимёт и почти не целясь выстрелил в сторону двери. Контролёр отбросило в сторону Не дожидаясь появления новых противников, Кейск подбежал к проёму в стене, с разбега ухватился руками за верхнюю планку рамы, подтянув ноги к груди, перекинул их в шахту и, разжав руки, полетел вниз. Приземлился он, как и обещал Киванов, на груду мятых комбинезонов. Кейск достал второй фонарик и посветил по сторонам. Они находились на краю большого диска карусели, с которого производилась подача одежды на четыре подъёмника, расположенных в одном подъезде. Рядом находился такой же диск, подающий в квартиры еду. Сидевший возле него Киванов набивал карманы пищевыми брикетами. А еде тоже не следует забывать, сказал он, когда Кейск направил луч фонарика на него. К дискам примыкали два пути-провода, накрытые прозрачными колпаками. Входы в них были закрыты такими же прозрачными, плотно прилегающими дверцами, рядом с которыми находились автоматы, осуществляющие погрузку и выгрузку. Снабжённые многочисленными манипуляторами, они были похожи на поджавших ноги крабов. Стоило Кеййску несильно надавить на дверцу ладонью, как она легко поддалась и откатилась в сторону. Человек мог протиснуться в проход только встав на четвереньки. В полосе света, пересекавшись с свод шахты на уровне выбитой дверцы приёмника, мелькнула чья-то тень. Баслов мгновенно вскинул ствол гравимёта вверх, но выстрелить не успел. Киськ навалился на него сзади, прижал к полу и вырвал у него из рук оружие.